Глава 17. Министр торговли. На следующее утро, как только в голове у меня перестало стучать, а желудок успокоился, я отправился на поиски голоса родника и обнаружил его в павильоне «Созерцание лилий», который находился в центре самого большого пруда цитадели. Ленты света, подобные ртути, исходили от лба голоса родника оставляя за собой знакомые полосы передачи. Я подождал на мосту, ведущем к павильону, пока ленты и полосы потускнеют, и родник закончит ежедневный разговор с императором. — Вчера ты произвел впечатление на руку алебастра, — сказал родник, как только я к нему присоединился. — А это сделать очень нелегко. Я поблагодарил его, но не удержался и добавил, есть причина, по которой я получил такую высокую должность в столь юном возрасте. Голос родник погладил выбритые щеки, тетраграмма у него на лбу мерцала, точно поверхность пруда. «Конечно, я думаю, что ты далеко пойдешь», — ответил он. «У тебя такое же живое лицо, какое было у меня, когда я стал юным рукой». «Тебе ведь известно, что сначала я служил в Туа-Алоне, а, возможно, и нет. Эта провинция так давно стала частью империи, что теперь нет особых причин наносить ее границы на новые карты. Красивая страна, полная зеленых гор и храмов, построенных из поразительным образом обтесанных камней». Великолепная флора и фауна, впрочем, в некоторых случаях скорее опасная, чем красивая. И еще, конечно, Туа-Алон славится целителями. Точнее, славился. Он смолк, и его взгляд устремился куда-то вдаль, за границы пруда. «Мне не терпится начать работу, — сказал я, — и возобновить обучение». Я только недавно начал изучать канон под руководством руки Вестника. Быть может, если у него найдется время, рука Алебастер мог бы... «Придет время, и ты изучишь канон, — рука-альха, — сказал голос родник. — Эта провинция предъявляет к нам серьезные требования. Прежде всего, ты должен выполнять обязанности министра торговли». «Конечно», — ответил я. «Моя роль», — объяснил мне голос Родник, — «будет состоять в назначении пошлин и налогов, отслеживании мер и весов, управлении правами на добычу полезных ископаемых в пустынях Батира и, самое главное, поддержке напряженных отношений между говорящими с ветром и сиенскими торговцами, которые используют парусники». «Пустыни пожирают караваны», — объяснил Родник когда повел меня к уединенному павильону шуршавшего в траве ветра, который станет моим кабинетом. Двое из трех солдат, прибывших сюда из Сиены, умерли от жажды. Без говорящих с ветром в Анзабате не может быть торговли. Это вызвало мое любопытство. Чтобы хорошо выполнять свои обязанности, мне следовало как можно больше узнать о говорящих с ветром и их магии, в том числе чуде их богини. «Естественно, все это делается через посредников», — продолжал голос родник. «Ванзабатья очень сильны чиновники, а торговцы работают в тесном контакте с нижестоящими министрами. Нам повезло, что большую часть обязанностей мы можем выполнять из этого сада, хотя пепел и ропщет из-за объема бумажной работы. Но некоторые проблемы наверняка лучше решать лично в городе», — заметил я, — хватаясь за уважительную причину для выхода за стены цитадели. Встречи с говорящими с ветром или другими важными гражданами Анзабата, к примеру. Родник тихо рассмеялся. «Теперь ты рука императора, Альха. Любого жителя Анзабата, с которым ты захочешь поговорить, следует призвать сюда. Если ты отправишься к ним, ты принизишь свою должность, и это станет серьезным нарушением пристойности». «Нет, в тех немногих случаях, когда потребуется твое личное участие, все будет происходить здесь, в саду». Это меня разочаровало, но я решил не портить себе настроение. Однако меня мучил один вопрос, вполне невинный, как я полагал, на который голос родник вполне мог дать ответ. «Мне бы не хотелось показаться дерзким, — сказал я, — но почему, говорящим с ветром, разрешено использовать их магию?» Во всех остальных частях империи, за исключением мятежного севера Найена, местное колдовство стало частью канона или было уничтожено. Рукавестник говорил, что миссия императора состоит в том, чтобы защитить человечество от хаоса, который творили старые боги, и от древних суеверий, чтобы управление стало единообразным. Разве здесь дела обстоят иначе? Голос родник остановился на тропинке и прищурился. Казалось, тетраграмма у него на лбу также меня изучала, словно сам император услышал мой вопрос. Я вспомнил угрозы чистой реки и предупреждение матери и подумал, что император может и не знать мыслей своих рук, но ему вполне возможно известно, что происходит в головах голосов. Быть может, я его оскорбил, родника, императора или обоих, и я приготовился принести извинения. Анзабат не жизнеспособен без торговли», — медленно заговорил голос родник. «Оазис дает воду зеленому поясу. Здесь выращивают некоторые культуры. Но город давно исчерпал все возможности себя кормить. Мы пробовали обычные методы включения магии, говорящих с ветром, в наш канон, ловили и допрашивали их магов. В течение года ни один корабль...» Не приплыл в Анзабад или обратно, и в городе начался голод. Однажды мы сумеем завладеть их тайнами, но сейчас вынуждены вести переговоры. «Я не подведу империю», — сказал я, смущенный суровостью его слов. Родник кивнул, и выражение его лица смягчилось. «Ничего другого мы от тебя и не ждем». Павильон шуршащего в траве ветра заполняли книги и документы. Стены, свободные от книжных полок и шкафов, украшали пейзажи, изображавшие зеленые горы Южной Сиены. Письменный стол стоял под выходившим на север окном, за которым виднелась густая бамбуковая роща, обещавшая тень и уединение. На столе лежало несколько обычных предметов, колокольчик для вызова слуг, тяжелый пресс-папье из нефрита с гравировкой виноградной лозы и чаша из сланца для приготовления чернил. Аромат бумаги и благовоний напомнил мне уроки Скороха. «Моя собственная личная академия», — подумал я. Я колебался, глядя на теперь уже осязаемое бремя должности министра торговли горы гроссбухов и книг. Жизнь и процветание города, и значительная часть экономики империи была вручена мне без особых церемоний. Мне ничего не оставалось, как приступить к работе и надеяться, что рукавестник не подставил меня, чтобы потом посмеяться над моими неудачами. Пока я расхаживал между полками, разглядывая впечатляющий мельчайший почерк и кашля от пыли, поднимавшийся над страницами, которые никто не тревожил годами, я начал понимать экономическое положение Анзабата. Почти весь доход город получал от предметов роскоши, поставлявшихся через пустыню Батир. Парусники перевозили слоновую кость и меха с Крайнего Севера, пальмовое масло, краски и специи с Запада, нефрит, шелк и зерно из империи через море пустыни. Все они заходили в порт Анзабата, чтобы отдохнуть, загрузить на борт продовольствие и воду, и обменять товары. Это было прибыльным делом для вкладчиков и перекупщиков, а налоги, собиравшиеся в Анзабате, втрое превышали доходы, полученные от Найена. Я стоял в центре финансового смерча, и в мою задачу входило заставить его продолжать вращаться. На самом деле мне предстояло увеличить скорость и сделать ее более эффективной, если у меня получится. Но его движение не прекращалось только благодаря доброй воле Говорящих с ветром. Империя покорила Анзабат, но Говорящие с ветром владели казной города и доставкой продовольствия. Если я буду хорошо справляться со своими задачами и сумею найти способ уничтожить монополию Говорящих с ветром, Император не сможет отказать мне в переводе в имперскую академию или даже сделает голосом. В самом крайнем случае я стану известен не только как «левша с востока». Впрочем, мне не избежать ограничений канона и империи, но они являлись необходимыми ступенями для достижения высоких целей, до которых мне никогда не добраться, если я позволю себе отвлечься от текущих проблем. Терпение и усердие станут ключом к успеху на моем пути чиновника, а также любая возможность доказать свои достоинства, какими бы скучными они ни казались. То были важные шаги к свободе. Я открыл другую бухгалтерскую книгу, сдул с нее тучу пыли и продолжил работу. Послышался стук в дверь и оторвал усталый взгляд от очередной страницы и удивился наступившей в комнате темноте. Я работал после заката солнца и так погрузился в изучение проблем, что забыл зажечь лампу. Я осторожно обошел вокруг груды толстых бухгалтерских книг, которые уже изучил. Она поднималась выше моих колен, но оказалась лишь муравейником по сравнению с горой томов, все еще стоявших на полках. Отчаяние на несколько мгновений приковало меня к месту. Если мне удалось так мало сделать за целый день, мне потребуется... Третий стук в дверь избавил меня от мрачных подсчетов. Джин поклонился, когда я распахнул дверь. В комнату залетел ветерок, и я понял, что мой кабинет стал не только темным и пыльным, но и пропах потом и застоявшимся воздухом. Я совершенно забыл о том, что можно открыть окно. «Э, — Ваше превосходительство, — сказал Джин. — Прошу прощения за то, что оторвал вас от работы. «Ничего страшного», — ответил я. У меня в животе заурчало, и я покраснел. Прошу меня извинить. Кажется, я забыл поесть. «Ваше прилежание достойно восхищения», — сказал Джин. «Рука-алебастер приглашает вас пообедать с ним в павильоне «Золотой судьбы» сегодня вечером. Но если вы пожелаете, блюдо можно отнести в ваши покои. Вы...» «Я с радостью к нему присоединюсь», — ответил я, довольный тем, что смогу покинуть пыльную комнату. Конечно, ваше превосходительство». Джин снова поклонился, ловко развернулся на каблуках и повел меня за собой. Вертикальные камни стояли вдоль тропы, которая вела к высокому утесу, построенному из базальтовых колонн, доставленных на парусниках из западной Сиены. Павильон «Золотой судьбы», где находился кабинет руки алебастра, располагался под утесом. Изогнутые карнизы крыши украшали золотые медальоны с логограммами удачи и богатства. Из одного окна плыл аромат фимиама, мешавшийся с роскошными запахами блюд, которые приготовили слуги руки алебастра. Алебастер встал, чтобы меня приветствовать. Его кабинет выглядел почти так же, как мой. Вдоль стен стояли книжные полки с множеством книг. На стенах висели картины с торжественными печальными сценами, Зазубренные скалы выступали из тумана вместе с зимними ветвями вишневого дерева. Мы сели, слуга последовал за мной и сразу наполнил чайник кипящей водой. «Что ты думаешь о своем новом доме?» спросил рука альбастр когда слуга ушел. «То немногое, что я видел на пути от гавани, меня заинтриговало», — ответил я ему. «Однако, должен признаться, я немного смущен сложностью своих обязанностей». Я рассчитывал, что у меня будет возможность выйти в город. Мне даже приходила в голову мысль, что я смогу самостоятельно выбираться из цитадели, хотя и возникало ощущение, что мое направление в Анзабат является новой изощренной проверкой. Но если бы у меня была официальная миссия, и меня сопровождал рука, никто не обвинил бы меня в неуместном поведении. Возможно, мы могли бы вместе отправиться на прогулку. Ты бы мог стать для меня гидом и помог лучше понять наших подданных, чтобы лучше ими управлять. Как министр культуры ты наверняка очень хорошо знаешь город. Алибастер нахмурился, глядя на меня через край чашки. «Я имел в виду наш сад», — ответил он. «Ты показался мне образованным человеком. Несомненно, более образованным, чем пепел. Я вложил много сил в сад. Это одна из моих основных обязанностей. Когда наши первые студенты будут сдавать экзамены, я хочу, чтобы они почувствовали, что они входят в сердце Сиены». Я был смущен и разочарован. Мне вновь не удалось осуществить желание прогуляться по Анзабатту, а не смотреть на него со стен сада. Я потягивал чай, стараясь собраться с мыслями. «Сады Найена отражают горный ландшафт острова». С сохраненными естественными склонами и водоемами там не принято создавать искусственные пейзажи. Хотя голос «Золотой зяблик» определенно не пожалел средств на дополнительные детали, которые удовлетворяли его вкус. Этот дизайн ближе к классическим формам и, очевидно, соответствует твоим целям. Алибастер поправил очки на переносице. «Неужели ты бы предпочел, чтобы я создал сад из песка и камней?» «Твой метод бесспорно подходит для Анзабата», — сказал я, сообразив, что обидел собеседника. Пара слуг принесла подносы с едой, пирожки со свининой, лапшу в устричном соусе, а также жареную зелень и чеснок. Алебастр рассеянно принялся за еду, мой желудок заурчал, но я подождал, когда он начнет есть, уважая его роль хозяина и мою гостя. «Я хочу, чтобы мы стали друзьями, Альха», — наконец сказал он. «Голос родник, уважаемый человек, но разница в чинах слишком велика для дружбы. Мы с Пеплом неплохо работаем вместе, но он воинственное животное». «С радостью, — Алибастер ответил я, думая об Иволге. Моя жизнь в Анзабате будет наполнена делами, но мне совсем не обязательно остальное время проводить в одиночестве». На самом деле я рассчитывал, что ты можешь продолжить мое обучение магии, хотя первое время наша дружба может ограничиваться общими трапезами. Как мне показалось, иметь дело с говорящими с ветром будет совсем непросто. Алибастер небрежно махнул рукой и наполнил мою чашку. «Да, конечно, но это не должно занимать все твое время. Тут ничего нельзя сделать. Они упрямые и неисправимые люди». Он вытер лоб носовым платком, поправил очки и посмотрел в окно. «Я думаю, мы уже достаточно поговорили об этой жуткой провинции. Расскажи мне о себе, Альха. Нам следует лучше узнать друг друга, если мы хотим стать друзьями». Через месяц, проведенный в Анзабате, я начал разрабатывать торговую политику провинции. Я ввел новые налоги на импорт зерна и направил дополнительные финансы на строительство и заполнение новых силостных башен империи, назвав их стратегическим резервом, защитой против любых будущих попыток, говорящих с ветром, закрыть порты и заставить город голодать. Как и сказал голос родник, моя работа осуществлялась через бумаги и посредников. Каждое утро я просыпался и находил стопку донесений на своем письменном столе, В конце недели к ним добавлялась бухгалтерская книга с суммарными результатами импорта и экспорта. Я писал инструкции своим многочисленным подчиненным в портовых администрациях, Палате мер и весов и Министерстве доходов, ставил на них личную печать, последний подарок руки Вестника, и отдавал Джину, а тот отправлял курьерам, которые разносили мои указания по всему городу. Я никогда не встречался со своими 228 подчиненными. Голос Родник заявил, что это нецелесообразно. «Здесь не варварское королевство, где тебе подчиняются только из-за силы твоей личности», сказал мне Голос Родник, когда я изложил ему свои опасения. «Кто ты и кто они не должно оказывать влияния на ваши отношения? Ты их старший брат внутри бюрократии империи. Их обязанность выполнять твои приказы». Алибастер и я продолжали наши дружеские встречи, которые неизменно проходили либо в его кабинете, либо в банкетном зале обильных напитков, где среди развешанных корзин с изящными львиными зевами порхали калибри. Через несколько недель алебастр начал показывать мне выдержки писем, которые получал от своей невесты. «Тебе не кажется, что она пишет поверхностно?» спрашивал он, вручая мне сочиненное ею стихотворение. Я постоянно старался заверить Алибастро, что его невеста на высоте, но из-за того, что сам никогда не испытывал влюбленности, чувствовал себя не в своей тарелке. В конце второго месяца в Анзабате моя работа вошла в привычный ритм, и я обнаружил, что текущие обязанности требовали не так много времени, как мне показалось начале. Обычное донесения и указания подчиненным поглощали все утро, но в большинстве случаев я заканчивал все дела к середине дня. Анзабат являлся процветающим портом, однако проблемы, которые мне приходилось решать, почти не менялись от одной недели к другой. Однажды, через три недели после того, как мне удалось создать стратегический резерв, я получил необычное послание. Оно было написано твердой, но не слишком умелой рукой. Его автор научился писать логограммы только в зрелом возрасте. Во всяком случае, у меня возникло именно такое впечатление. Более того, на нем не было тетраграммы, удостоверявшей подпись. Само послание было коротким, составленным отрывистыми короткими фразами, в нем отсутствовали тонкости, которые следовало ожидать в официальных письмах империи. «Уважаемый министр», — прочитал я, — «налог, который вы ввели, для нас неприемлем, его необходимо аннулировать». Не забывайте о том, что случается, когда империя переоценивает свои силы в Анзабатте. Под письмом, написанным фонетическими рунами, стояла дюжина незнакомых мне имен. Я позвонил в колокольчик, чтобы призвать Джина, который также не узнал имена. «Я полагаю, что это богатые владельцы кораблей или торговцы, возможно, даже говорящие с ветром», сказал он, не сообщив мне ничего нового. В Наене мы периодически получали похожие протесты. Часто проблему удавалось решить после нескольких коротких встреч, незначительных подарков и простых жестов, позволявших успокоить обиженных. Я направил целую серию указаний своим подчиненным, велев им выяснить, кто подписал письмо, и постараться успокоить их, не давая того, что они хотели получить, а потом попросил Джина принести мне обед». Мою трапезу прервал знакомый холодок в лёгких и жар на коже, след боевой магии, за которым последовала вспышка молнии. Джин вновь наполнил мою чашу чаем, который я разлил. «Это всего лишь тренировки руки пепла», — успокоил меня он. Меня заинтриговали его слова. Я бросил незаконченную трапезу и по звуку направился туда, где стража тренировалась в стрельбе из лука. Там я обнаружил пепла, бегавшего вдоль шеренги лучников. Железная чешуя на его доспехах сверкала на солнце, когда он подпрыгивал в воздух и наносил удары хлыстом боевой магии. Манекен разрывало на части, и солома летела во все стороны. Он остановился, как только меня увидел. рука Альха, ты сегодня рано освободился от бумажной работы?» «То, что осталось, едва ли можно считать срочным», — ответил я. «Просто я почувствовал след применения в саду магии и не сумел сдержать любопытства». «Родник и Алибастер забыли, что прежде всего мы солдаты!» Хлыст исчез, как только он расслабил руку. «Я провел три дня здесь, а не в обществе своей прелестной жены. Когда ты в последний раз тренировался в использовании магии?» «Пожалуй, около года назад», — признался я, думая о земле, пропитанной кровью и Иволги. «Наверное, больше. По правде говоря, мое обучение магии еще не закончено». Рукавестник посчитал, что мне будет лучше продолжить его здесь, в Анзабате, где моим наставником стал бы кто-то из вас. «Ну, даже заброшенный клинок можно наточить», — сказал он, указывая в сторону манекенов. «Покажи мне, что ты умеешь». Канон оставался на том же месте, где я его использовал в последний раз в Железном городе. Лабиринт, передающих каналов и ограничивающих могущество, способное менять мир. Аромат корицы наполнил воздух, когда сила вошла в меня, а потом я ощутил холод использования боевой магии. Молния сорвалась с тетраграммы на моей ладони и разорвала манекен на две части. Я продолжал использовать канал, и в руке у меня появился клинок. В воздух полетели куски соломенных рук и ног. Я представил у лица яростной волчицы и горящей собаки, нарисованные на головах манекенов, сделанных из мешковины, и меня подхватила волна агрессии. Меня окутал запах озона и горелой соломы, а одежда ученого тут же пропиталась потом. «Похоже, магия подчиняется тебе так же естественно, как поэзия», сказал Пепел, сжимая мое плечо. «Если все выходцы с Востока также одарены, тогда не стоит удивляться, что повстанцы у тебя на родине упорно продолжают сопротивление. Четвертый канал — это связывающая магия, а далее — защита». «Возможно, я найду время, чтобы тебя учить, если...» «Благодарю, рука Пепел, но мне следует сосредоточиться на обязанностях министра», сказал я, чувствуя, как меня охватывает тревога. Пепел с заметным удивлением посмотрел на меня. «Я думал, ты намерен продолжить изучение канона», сказал он. «Поверь мне, родники и алебастор не такие хорошие наставники, как я». «Я в этом не сомневаюсь», ответил я изо всех сил стараясь соблюдать вежливость, но отходя от него на несколько шагов. Однако сейчас я увидел, как давно я не тренировался и сколь многому мне еще предстоит научиться. Некоторое время мне следует потренироваться самостоятельно, и только потом я попробую обременить тебя своим невежеством. Пепел собрался мне ответить, но я не дал ему такого шанса. Поблагодарив за уделенное мне время, я быстро ушел. Я хотел учиться, но не у него и не канону. Как только я воспользовался каноном, то сразу вспомнил о его ограничениях. Император не собирался давать рукам знания или понимания. Мы оставались лишь инструментами, исполнявшими его приказы, даже если это приводило к тому, что ты не имел права помочь другу избежать смерти. Рука-алебастер оказался не самой приятной компанией. Его постоянная меланхолия из-за далекой невесты стала утомительной, И у меня появилось ощущение, что он почти всё своё время тратил на сочинение стихотворений для неё. Как министр культуры он должен был готовить Анзабад к первым имперским экзаменам, но когда я как-то зашёл в его кабинет, то увидел совсем немного писем, меньше десятой части того, с чем мне приходилось иметь дело каждый день. Однажды вечером, когда он читал и перечитывал четверостишье о несчастной любви, моё терпение лопнуло. «Сколько наставников ты привез в Анзабад?» — спросил я. Он посмотрел на меня поверх очков. «Извини?» «Здесь есть перспективные студенты, которые могут успешно сдать предстоящие экзамены. Ты уже организовал приглашение экзаменаторам из Сиены?» «Провинциальные варвары никогда не смогут соперничать с учеными Сиены», — ответил он. «Какое значение имеет, состоятся ли экзамены в этому богом городе?» «Когда-то Наен был такой же провинцией», — резко ответил я, чувствуя, что краснею. Алибастер продемонстрировал доброту ко мне, но неужели он, как и Пепел, считал меня всего лишь выходцем с Востока, пусть и с литературными способностями, которые его развлекали? Алибастер пожал плечами, пока так и есть. Я молча повернулся и ушел. Он не стал меня звать, более того, не принес извинений. И я утратил последнюю надежду обрести друга в Анзабате.